авторская рубрика всё для лайков, всё для комментов. Майор ненавидел тех, кто издевался над пленными. Если он замечал такое среди своих бойцов, то в первый раз объяснял кулаками. Но если замечал повторно, то списывал на хрен к чертям собачьим за профнепригодность. Потому что если ты не в состоянии держать в узде своих демонов, то можешь подставить всю группу. А это в лучшем случае сорванное задание. Глава 4. комеро я шёл на негнущихся ногах а в голове крутилось офицер Денки офицер с эмблемой рода Такаги на груди Денки Такаги получалось представитель клана Такаги не просто работал в тюрьме он был в офицерском составе и не потому ли он прекратил издевательство надо мной чтобы потом самолично меня убить да уж шога тут не в полглаза спать надо а всю ночь держать ушки на макушке да и то поможет ли Освещение в тюремных коридорах было яркое, словно для того, чтобы заключенные не сомневались, они тут как на ладони. Если я правильно сориентировался, то коридор шел вдоль черной городской стены, а камеры располагались напротив, со стороны города. Я глянул на стену и усмехнулся, я ее ни с чем не спутал бы. А здесь ее даже замаскировать не пытались. Здесь в помещении городская стена давила, она пожрала, вытягивала силы. На улице я такого не чувствовал, да и дома... Мой дом тоже примыкал к городской стене, но такого ощущения не было. Правда, у меня дома между стеной и коридором были расположены порталы. Возможно, они поглощали вот это негативное воздействие стены. Я прислушался к себе и понял, это не просто давление. Похоже, стена поглощала магию. В общем-то, это было логично. В конце концов, тут находится благословлённый Всеблагой. Но если это так, то мне нечего противопоставить Денки Тахаги. Шагая следом за надзирателем Я старался держать спину прямо, но все равно при каждом шаге рубаха прикасалась к спине, и мне приходилось сдерживаться, чтобы не шипеть от боли. «Чертов ублюдок, этот гребаный палач! Придет время, и я эту бреллястую суку достану. Черт, как же больно!» Неожиданно раздалось. «Кизаму!» Я повернулся на голос. К решетке камеры, мимо которой мы проходили, прижималась Йосика. Она была в такой же длинной тюремной рубахе, как и я. Я рванул было к ней... Но тут же получил дубинкой по рёбра. Да так, что аж дыхание спёрло от боли. Не трогай его, урод, закричала Йосика. И надзиратель тут же лупанул дубинкой по решётке её камеры. Йосика отшатнулась. И я подумал: неужели её тоже били? И понял: не прощу. "Ты как, Йосика?" спросил я и снова согнулся от удара дубинкой по рёбра. "У меня всё хорошо", крикнула мне вслед Йосика. "У меня даже слёзы навернулись от этого её. У меня всё хорошо." Какой нафиг хорошо? Ничего хорошего нет. Я видел твою маму, у неё всё в порядке, крикнул я и втянул голову в плечи, потому что надзиратель на одной точке у меня остановился, отходил дубинкой по иссечённой спине. Ну и пофиг. Я своей цели добился, хоть немного, но успокоил девушку. Наконец меня впихнули в камеру и закрыли за мной дверь. "Хоть один звук услышу, пригрозил надзиратель, прибью". Развернулся и пошёл, постукивая дубинкой по решёткам. Идиот. Он думал, что играет на нервах, демонстрирует свою силу, а на самом деле накладывал нам, где он находится. едва охранник ушёл, из соседней камеры послышался шёпот. "Кезаму, Кезаму, это действительно ты?" "Отзовись". Голос был мне знаком. И в общем-то я надеялся услышать его тут. Я подошёл к стене и ответил: "Да, это я. А тут кто? Сенсей Макото?" "Да, как же ты попался к ней в лапы, Кезаму?" Я усмехнулся от того, что к ней, а не к ним. Сэнсэй понимал, что к чему. «Захотел, вот и попался», — ответил я, осматривая камеру. Я был один в небольшой клетушке, примерно два на два метра. Три стены глухие, одна, выходящая в коридор, сплошная решетка. Вдоль одной стены нары, в углу в полу дырка, небольшая, не сбежишь. Хотя бежать я и не собирался, ни затем я сюда попадал. «А вас за что сюда, Сэнсэй Макото?» Спросил я не столько потому, что действительно хотел знать, сколько для того, чтобы слышать хоть чей-то голос. Я получил благословение и теперь враг вся благой ответил Сенсей Макото. "Ясно", ответил я. "Что тебе ясно?" вздохнул за стеной Макото. "Ясно, что дело тёмно", пробормотал я. "Ведь не все, кого благословила вся благая, отправляют в тюрьму. Так ведь Сенсей Кенпацу он не отправили ни всех", согласился старик. Значит, мы особенные, я усмехнулся. Она нас боится и потому стремится избавиться от нас, горячо зашептал он. Боится? Кто? Верховная жрица, что ли? Не знаю. Когда я пел частушки на алтаре, верховная жрица ненавидела меня. И ещё мне показалось, что она была в бешенстве из-за того, что её не подчинялся ей. Но вряд ли она меня боялась, хотя кто его знает, что в этих женщинах в голове. Кизаму потихоньку позвала меня Юсука. Да. бюджета звался я. Ты видел мою маму? Да, видел, успокоил её, сказал, что позабочусь о тебе. И поэтому ты тут? Йосик они громко засмеялась. Да, поэтому, ответил я, сам понимая, как глупо звучат мои слова. Чем один заключённый может помочь другому заключённому? Но я действительно пришёл помочь, во всяком случае, поддержать. Поэтому, постаравшись, чтобы мои слова прозвучали чётко, я зашептал: Мы с тобой завтра отправимся в Академию магии. «Что?» — воскликнул сенсей Макота. «Что ты сказал?» Я немного опешил от реакции сенсея, а потому повторил уже для него. «Завтра мы с Йосика отправимся в Академию магии. А что?» «Какой ужас!» — застонал сенсей Макота. Скрипнула открывающаяся дверь, и надзиратель рявкнул. «Я кому?» — сказал тихо. «Заткнулись все. Быстро!» Мы помолчали, дожидаясь, пока он снова уйдет. И я спросил у сенсея. «Почему ужас-то? Что там такого?» Так-то я уже имел представление об Академии Магией. Но ещё один взгляд на ситуацию не повредит. Чем полнее будет картина, тем лучше. Это же очевидно. Йосика, девушка, а ты, ты не для этого здесь. В книгах написано, что ты положишь конец власти всеблагой. Чем так плоха её власть? спросил я. Я вроде не заметил, чтобы люди сильно страдали. Ты не понимаешь, вздохнул старик. Не понимаю, согласился я. Объясни. Дело в том, Торопливо зашептался он своим охота. Всеблагое, она не из нашего мира. Она открыла врата, и к нам пришли демоны. И пока она в нашем мире, врата закрыть мы не сможем, а уходить она не собирается. Ну так может, пусть будет, спросил я. Вреда ж от неё нет, даже наоборот, магией его наградевает. А с демонами как-нибудь справимся. Те, кого она одарила, становятся её рабами, негромко сказал старик. Она приходит к человеку, который находится при смерти. и дарит ему жизнь и магические способности, а взамен забирает его свободу. Ну или новорожденные. Они вообще другой жизни не знают. Я вспомнил Шога, который мечтал обрести магию, и сказал. Новорожденные, ладно, не будем про них. А вот больные и раненые. Я пожал плечами и поморщился от боли. Я бы сказал, что взамен она дает шанс жить. Кому она нужна, такая жизнь? В сердцах выпалил Сэнсэй Макота. И тут я разозлился. Я вспомнил ребят, которые погибли, которые так и не встретились со своими родными и любимыми, не сказали им о своих чувствах, не успели проститься. "Ты, старик, пророчил я, как ты смеешь решать, кому нужна жизнь, а кому нет? Иногда лучше умереть", продолжал упорствовать Макото. "Так чего ж ты не умер?", спросил я с насмешкой. "Почему ты тут?" "Мне страшно", признался старик и всхлипнул. "Нет, я не испытывал к нему жалости и презрения особого тоже не испытывал. Я видел много смертей, и несправедливых, и заслуженных, и я не хотел об этом говорить. Я подошёл к топчану, лечь на спину я не мог. Изхлёстонная спина болела даже от прикосновения одежды. Поэтому лёг на живот и задумался. Если дать умирающему человеку выбор: умереть или жить дальше, но посвятить свою жизнь тому, кто тебя спас, что выберет человек? Я думаю, подавляющее большинство выберет жизнь, и это правильно, потому что пока человек жив, У него есть шанс что-то сделать. А вот если умер, то это навсегда. Так что благословение со всех сторон замечательная альтернатива смерти, за одним исключением. Я не помню, чтобы меня спрашивали, чего я хочу. Я просто потерял сознание на улице и потом очнулся в лечебнице уже одарённым. Как в этом случае выглядит ситуация с даром и служением? Про то, что бесплатный сыр только в мышеловке, я знаю. Но всего есть своя цена. и мне хотелось бы цену за магический дар знать заранее. А то получается, что меня используют в темную. Сначала Сенсе Макото, не спрашивая моего согласия, вырвал меня из моего мира, угробив заодно моих ребят. Потом вся благая подарила мне жизнь и магию опять же, не спрашивая моего желания. Может, оба они действовали из самых лучших побуждений, но почему ни он, ни она не спросили моего желания? Про то, что Макото и вся благая одного поля ягоды — Я понял давно. Понять бы еще, что мне с этим делать. Возможно, я задремал, потому что, когда внезапно почувствовал чужое присутствие и подскочил, офицер Дэнки Такаги стоял рядом со мной. Я рефлекторно ошатнулся от него как можно дальше, одновременно осознавая, что это совершенно бессмысленное действие. И Катана, и Вакедзаси по-прежнему торчали у него за поясом. При желании ему даже много двигаться не придется. Все будет закончено одним движением. Поэтому я расслабился и... и сел под жоф ноги по-турецки. Сидеть в присутствии офицера мне, военному человеку, было несколько напряжённо. Устав, вбитый в спинной мозг, заставлял встать перед старшим по званию, хотя кто из нас старше по званию, ещё нужно разобраться. К тому же тут я был гражданским пацаном, к тому же заключённым. Так что вполне мог позволить себе некоторую наглость. Я сидел и нагло смотрел в глаза Денки Такаги, в конце концов это он ко мне пришёл. Вот пусть и говорит, какого хрена ему надо. Нет, я знал какого. Но если всё равно меня сейчас зарубят, то я хочу умереть, улыбаясь смерти в лицо. Ты убил моего племянника Тосиюки, не спросил, а припечатал приговором Денки. Ты и про того придурка, который с тремя своими приятелями вооружинные до зубов ночью вломились в мой дом, спросил я. Как ты смеешь, зашипел Денки Такаги. А мне вдруг стало смешно. А почему бы мне не сметь? Он ночью с оружием в руках пришёл в мой дом. Я что, по-твоему, должен был молча подставить шею под его катану? Извини, но нет. Ни не я напал на полна него, а он на меня. Да ещё и не один, четверо против одного. Кто ж виноват, что удача была на моей стороне? Где тела? спросил Денки Такаги. И я понял, что дал маху. Пока нет тел, нет доказательств, что я причастен к их смертям. Против меня были только нож и мои слова, что это мой трофей. Но мало ли, где я его взял? Может, спёр у настоящего убийцы? Хотя нет. Пусть знает, пусть все знают, что я один уделал четырёх грёбаных ниндзя. Нет тел, ответил я. Я избавился от них. Люди, тайком пробирающиеся ночью в чужие дома, не заслуживают нормального погребения. Говорит, что от тел в основном избавился отец, я не стал. Мне зачем привлекать к нему внимание? «Итак, я думаю, ему придется не сладко». «Ты...» Дэнки в ярости схватился за катану. Меч вышел из ножен сантиметра на три и застыл. Я, как в замедленном кино, со странным любопытством наблюдал за его движениями. И когда меч замер, с удивлением посмотрел на офицера. «Он что, не будет убивать меня? Почему?» «Я превращу твою жизнь в ад», — пообещал Дэнки-такаги. «Там, в Академии магии, ходи и бойся. Оглядывайся по сторонам, жди удара в спину». Поживём, увидим, ответил я, и с наслаждением услышал, как Денки Такаги заскрежетал зубами. Получалось, он хотел убить меня, но не мог. Очень интересно. Это прямо очень интересно. Денки Такаги ещё потаптался, пожирая меня глазами, потом засунул катану в ножны, развернулся и вышел из моей камеры. Я видел, что он взбешён, я видел, что он с удовольствием покрошил бы меня в капусту, ну или порезал бы на ленточки. И я очень хорошо видел, что Дэнки Такаги, дядя напавшего на Наста Сиюки, не может убить меня, во всяком случае здесь и сейчас». Когда Шаги стихли и с треском хлопнула дверь, сенсей Макота спросил. «О чем говорил начальник тюрьмы? О каком убийстве?» «Начальник тюрьмы», — автоматически повторил я. «Ха, мозаика сложилась. Начальник тюрьмы отвечает за всех заключенных. А если учесть, что я в списке одаренных...» Значит, меня будут ждать завтра в Академии магии. И если меня не будет, то спросят с кого? Правильно, с начальника тюрьмы. Да-да, говорил в это время Сансай Макото. Начальник тюрьмы Дэнки Такаги. А к какому бестырь он говорил? А ты любопытный старик, засмеялся я и лёг поудобнее. Сегодня я могу спать спокойно. Сегодня моей жизни ничто не угрожает. Что касается академии, будем решать проблемы по мере их поступления.